25. -й. Спор Кадру и Винаты Кадру и Вината были сестрами. Отцом их был Дакша, владыка созданий, который выдал их вместе с одиннадцатью другими дочерьми за мудрого Кашьяпу, сына Маричи. Довольный своими женами Кашьяпа предложил Кадру и Винате выбрать себе такое потомство, какое они пожелают. И кадру пожелала себе тысячу сыновей, а вината – двоих, но таких, чтобы они превзошли сыновей кадру мужеством и отвагой. Прошло время, и кадру принесла десять сотен яиц, а вината – два яйца. И через пятьсот лет вылупились из яиц у кадру тысяча могучих змеев. У винаты же еще никто не появился на свет. Тогда в нетерпении вината разбила одно яйцо и увидела там сына, развившегося только наполовину. Она назвала его Аруной. Разгневанный сын проклял нетерпеливую мать за свое уродство, коему она была причиной, и предрек ей быть пять сотен лет рабыней. «Но через пятьсот лет, — сказал он, — другой сын избавит тебя от рабства, если ты дождешься срока». И не разобьешь второе яйцо раньше времени. Как раз в ту пору асуры и боги пахтали океан, и вот однажды сестры Кадру и Вината увидели чудесного коня у шраваса вышедшего из морских вод. Между ними возник спор: какого цвета хвост у того коня? Вината говорила, что белого, Кадру же, что черного, и Кадру предложила Винате побиться об заклад и пойти на следующее утро проверить цвет хвоста. Та, что проиграет, должна стать рабыней у выигравшей. Так они условились и расстались до утра. Затем кадру, замыслившая обман, послала тысячу своих сыновей, черных змеев, чтобы они повисли на хвосте у Шраваса белого коня, и тем бы скрыли его природный цвет. На другой день обе сестры, разгневанные одна на другую, полетели через океан к коню у и, приблизившись, увидели в его хвосте черные волосы. На самом деле это были змеи, дети кадру, но вината не знала об этом. Так коварная кадру обманом обратила свою сестру в рабство.